Глава двадцать третья. Так себе выдалось утро. Мы разошлись по своим комнатам. Не нужно читать мысли, чтобы понять. После встречи с внезапной смертью каждый хочет побыть наедине с собой. Я думал о Мишеле, о той тоске, которая будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь. Хотя мы и не всегда это осознаем, но по большей части мы тоскуем не потому, что было, а потому, что может произойти. Мы называем это надеждой, мечтой или предчувствием. Но смерть называет тоску ее подлинным именем. Сожалением о том, что ушло, никогда не вернется. В глубине души мы чувствуем, что ничего нельзя сделать. Церемонии, слова утешения, повторяющиеся как мантры, клише, которые мы произносим все эти протоколы траура и оплакивания, не что иное, как попытки избежать признания в том, что мы понятия не имеем, что делать дальше. Мне надо было чем-то занять себя в течение часа. После наших перешёптываний за столом, Гай велел мне прийти к нему в комнату где-то через час. Может, чтобы убедиться, что к тому моменту все точно будут сидеть по своим комнатам. А может, потому что ему тоже нужно было время, чтобы прийти в себя. А может, совсем по другой причине. Я слышал, как этажом выше кто-то ходит туда-сюда. Казалось, что это шаги мужчины, но разве можно их как-то отличить? Я лежал на кровати, позволив мыслям блуждать. Способность мозга к бесконтрольному блужданию оказалась сейчас очень кстати, потому что я смог отключиться от мысли о Марте и прервал поток ассоциаций. На моей мысли всё равно ходили по кругу. Они взмывали вверх от ночной тишины, одиночества, усталости, севан, Мирав, уединения в этом фальшивом гольф-клубе к далёким звёздам. в моём окне на которое я смотрел всего лишь несколько часов назад и как всегда звёзды напомнили мне о парадоксе. Парадокс Ферми на самом деле никакой не парадокс. Это скорее жирный знак вопроса. Если есть жизнь на других звёздах, почему мы никогда с ней не сталкивались? Если так много звёзд в одном только млечном пути, По простым подсчётам, и говорят нам, что должно существовать бесконечное множество цивилизаций. Как так вышло, что мы ни об одной не слышали? Где они все? Есть всякого рода ответы и объяснения. Но одной из них состоит в том, что эти культуры не выжили. Потому что выжить им было невероятно сложно. На пути дового развития всегда есть тормоз. узкое бутылочное горлышко. Этап, который очень трудно пройти. Может быть, мы каким-то образом уже его прошли? Может, ещё нет? Каждая цивилизация в итоге уничтожает сама себя. Из-за войн, истощения ресурсов, изобретения технологий, которых сама не понимает. Идея в том, что существование цивилизации это круг. который всегда замыкается. Прошлые цивилизации давно исчезли, а будущие еще не проявили себя. Дома, долгими ночами, когда я смотрел сквозь стеклянные стены в усыпанное звездами небо, я представлял, что то самое бутылочное горлышко, то самое непреодолимое препятствие, это не технологии или ядерная война. а идея. Возможно, каждое живое существо, каждый вид сталкивается на каком-то этапе с идеей, с правдой, которая толкает его на самоуничтожение. Возможно, я стану тем, в ком прорастет эта идея. Этот маленький страх не давал мне покоя. Теперь я размышлял, не появилась ли такая смертоносная идея в голове у Марты Она боялась рассказать её другим, потому что это могло привести к всеобщей гибели. Впрочем, то могла быть маленькая личная смертоносная идея, которая внушает тебе, что покой можно обрести лишь отринув собственное существование, которая уверяет тебя, что лишь твоя тоска а реальность, а все остальное лишь спектакль. Вот что так притягательно, в скорби, в ее пустых обещаниях. Она так не похожа на всю эту радостную клоунаду жизни. Может, потому Марта и спрыгнула с крыши? Не из-за толчка чьей-то руки, а из-за мысли, из-за отравляющей жизнь идеи. И по сути, подумал я, резко открыв глаза и посмотрев в потолок. Это идеальное убийство. Довести читателя мыслей до состояния, когда он полностью уверен, что все его мысли действительно принадлежат ему. Уверен, что он никого не слышит. А потом زرонить в его голову смертельную идею. Дальше читатель мыслей всё сделает сам. Мне обязательно нужно услышать, что скажет Хагай. Я посмотрел на часы. Прошло чуть больше получаса. Думаю, достаточно. Я надел ботинки, поправил рубашку и тихо вышел из комнаты. Коридор был пуст. Комната Хагая, кажется, была на другом конце, через три двери от меня по правой стороне. Я тихо прошёл по коридору и постучал. Нет ответа. Я снова постучал сильнее, и дверь слегка приоткрылась. "Тагай", позвал я, осторожно заглядывая внутрь. В комнате было пусто. Я вошёл и огляделся. Ничего подозрительного. Умеренный бардак, кровать не заправлена, майка брошена в угол, пара носков на полу. Открытый чемодан лежал в сторонке на маленьком столике. Казалось, хозяин комнаты на минуту вышел и сейчас вернется. Но я чувствовал странное покалывание в кончиках пальцев, и снова что-то сжималось у меня в животе. Я быстро вышел из комнаты и спустился по лестнице. Беглый взгляд, и я понял, что Хагай не в столовой и не на кухне. Я взбежал по лестнице на самый верхний этаж. Дверь на крышу уже была закрыта, но из нескольких маленьких окошек в коридоре было видно поле. Огня не было нигде. Ни с Мишелем, который сидел снаружи на складном стуле, ни на маленькой парковке напротив входа. Когда я спустился проверить, не упустил ли что-то, может быть, Хагай снова вернулся в комнату. Он наткнулся на Мираф. Ты не видела Хагая, спросил я. Она устало посмотрела на меня. После завтрака, конец, сказала она. А что? Не могу его найти, ответил я. Он хотел поговорить со мной о чём-то. Наверняка спит или себя в комнате, душ принимает или чем-нибудь занят, бросила она раздражённо. Смерть Марты давила и на неё. Она будто почерствела. Я чувствовал, что ей кажется, будто я напрасно трачу ее время. «Он не в комнате», — объяснил я. Он просил, чтобы я зашел к нему, но когда я пришел, его не было, и дверь была открыта. «Может, вышел пройтись», — сказала она. «Он хотел рассказать что-то о Марте», — добавил я. Он сказал, что это все не то, чем кажется. Если я и ожидал, что это заинтересует Мирав, то напрасно. Опять конспирологические теории... Она начала раздражаться. Наверняка сидит у кого-нибудь, толкает свои идеи. Она вытащила из кармана брюк маленькую чёрную резинку для волос и быстро пошла прочь, собирая волосы в хвост. Пойдём, пройдёмся по всем комнатам и найдём его. Повторный заход в комнату Хагая ничего не дал. Он всё ещё не вернулся. Бони открыл свою дверь. Что случилось? У меня такое ощущение, будто что-то случилось. "Хагай, у тебя?" спросил я. Видел его? Нет, сказала она решительно. Он что, пропал? Он не пропал, резко сказала Мираф. Он просто не у себя. Бони горько усмехнулся. Нет, это невозможно, что здесь творится. На другом этаже Даниэль открыл нам дверь за спаны. Извините, я заснул. Эти утренние пробежки. Ты видел Хагая? спросила Мираф. Нет, сказал он. Я видел его где-то полчаса назад. Голова Михаил появился из соседней комнаты. Работал внизу после завтрака. И видел, как он шёл на кухню, а потом спросила Мирав: "Михаил поднял бровь. "Ничего". Я закончил и поднялась к себе в комнату. Он наверняка у Иври. сказала Мирав. Они давно знакомы. Его не было и у Иври, который открыл нам дверь, одетый в длинную серую майку и синие шорты. Михаил Гроссман, который как виснёлый жил в комнате на донной, напрягся, когда мы рассказали ему, что не можем найти Хагая. Ладно, есть ещё два этажа. Может, он наверху, сказала Мирав. Или внизу, добавил я. Она гневно посмотрела на меня. О'кей, сказала она наконец. Сейчас всё выясним. Все жильцы, все жильцы, пожалуйста, срочно соберитесь в столовой на первом этаже. Отдавался эхом голос Мирав по системе оповещения. Она положила трубку обратно в небольшую нишу в стене, немного подумала и нажала на красновато-коричневую кнопку. Послышался то нарастающий, то затухающий громкий звук сигнализации. Она снова подняла трубку, повторила объявление и закрыла дверцу диспетчерского пульта. Мишель, сидевший снаружи, начал со своих мыслей, встал, вошёл в здание. По лестнице спешно спускались другие читатели мыслей. К чему этот ужасный гудок, проворчал Михаил. На случай, если хага отошёл далеко от здания, сказал Эмирав. Его он услышит. Все собрались и теперь просто ждали. Даниил нервно перекатывался с носков на пятки. Михаил высоко подняла голову. перескакивая взглядом то на одного, то на другого, словно изучая каждого. Арон Иври с видом человека, который уже видел всё в этой жизни, сложил руки на груди и поджал губы. Не было необходимости читать ничьи мысли в этой комнате. "Ладно", сказал Эмираф. "Разделимся и будем искать его по всей территории". "Где Михаил?" спросил Иван. В удивлении мы посмотрели друг на друга. «Он был здесь минуту назад», — сказал я. «Мы... мы же видели его?» «Да, но сейчас его тут нет», — произнес Даниэль. Я заметил, как Сиван посмотрела в сторону, на карту гольф-клуба. На ней все еще было семь флажков. Тяжелый ком внизу живота продолжал расти. «Может быть, я заглупил? Может, сделал большую ошибку?» доверившись Даниэлю. Я думала, она на моей стороне, она, на самом деле, я не рассказала о ней никому. Был уверен, что я умнее остальных. А теперь Ладно, поищем и его, сказала Мирав. Наверняка сидит в комнате. Михаил и Аарон, пройдите по остальным комнатам. Нет, нет, нет, закричала Боня. Не разделяемся. Мы что, фильмов не смотрели? Не разделяемся. Зачем убивать читателей мыслей по одному, если можно убедить их собраться в одном месте? подумал я про себя. Ну, начинается, протянул Мирав. Никаких, ну, начинается, сказал Михаль. Он прав. Пойдём искать все вместе. Если он просто заснул где-нибудь на холме, то ничего страшного. Надём его на несколько минут позже. А если он мёртв, то это ничего не изменит, заявил Боня. С чего вдруг начала было раздражаться Мерав, но взяла себя в руки и глубоко вдохнула. «Ладно, не будем разделяться. Идем все вместе. Проверим комнаты, а потом сделаем кружок вокруг дома». Мы все вместе пошли к лестнице. Но Мишель остался стоять. Он развернулся и двинулся к задней двери. «Мишель!» Григ, ну я. Идём с нами. Оставьте меня в покое. Процедил он, направляясь на лужайку за домом, к своему столу. Я побежал за ним. Нельзя оставлять его там сидеть одного. Ему надо быть со всеми или хотя бы с ещё одним человеком, пока мы не поймём, что происходит. Пока не разберёмся. Эй, мы договорились не разделяться, прокричала мне вслед Михаль. Я только приведу Мишеля, сказал я. Мы сейчас придём. Она отвернулась, не желая испортить. Я вышел из дома. Мишель быстрыми шагами подошёл к своему столу и сел на него. Лицо его было напряжённым. Я приблизился к нему сзади. Мишель. Нам всё ещё непонятно, что здесь происходит, поэтому лучше держаться вместе. К моему удивлению, Он улыбнулся, еле заметной улыбкой отчаяния. Потом он снова посмотрел на холм и произнес. «Это все не важно. Мы все тут умрем», — так Бонни и сказал. «И все по моей вине». «Все это по моей вине». Я встал рядом с ним. «Мишель». «О чем ты говоришь?» — спросил я осторожно. Со стороны выглядело так, будто он вот-вот взорвется. Его скорбное лицо то и дело искажалось от едва сдерживаемой ярости. Он помолчал несколько долгих секунд, наконец вздохнул и посмотрел на меня. «Это так...» Иронично сказал он. Я всю жизнь заботился о том, чтобы все знали, чем я занимаюсь, сколько я вложил, как много сделал, чтобы наше маленькое сообщество знало имя Мишеля Менделя. А теперь меня будут помнить из-за этого, из-за этой ошибки, одной глупой ошибки. Что случилось? Она не должна была умереть, прошептал он толь мне, то ли себе. Всё не так должно было быть. Ты Ты думаешь, что кто-то её убил? спросил я осторожно. Он повернул ко мне лицо. Его глаза блестели. Да. Конечно. Я даже знаю, кто её убил, сказал я. «Кто ее убил?» — спросил я. И он начал тихо плакать. «Я!» — ответил он. «Я!»